35. Три дамы неопределённого возраста сидели в парикмахерской и ждали своей очереди, листая старые журналы, посвящённые сплетням да и рекомендациям по стилю жизни. А ещё двух дам уже обслуживала парикмахерша. Одна из них сидела у зеркала с полосками фольги в волосах и разговаривала о чём-то, что она называла андулированием, а другой — мыли волосы. войдя конраут сразу понял что худшего времени для визита выбрать не мог он уже собрался быстро сдать назад как парикмахерша крикнула ему это вы что ли из полиции уже нет ответил конраут но когда то я там работал я хотел поговорить вы элиса да это я подруга хельги а вы значит тот самый конраут он кивнул «Она сказала, что вы интересуетесь тем человеком, который стоял на улице возле бара». «Правильно». «Это связано с каким-нибудь убийством?» э -э «Нет, там не ясно, связано ли это с убийством?» Три дамы посмотрели сперва на него, а потом на неё, синхронно, как тюлени в цирке. Дама с фольгой в волосах уставилась любопытным взглядом на отражение Конроуду в зеркале, А даме, которой Элиса мыла голову, было непросто его увидеть. И она, раз уж ей больше ничего не оставалось делать, просто вытаращила глаза в пустоту. «Наверное, я ужасно помешал», — сказал конраут «Может, мне лучше попозже зайти?» «Да не стесняйтесь, все равно собиралась кофе пить». — ответила Элиса, указывая головой в направлении коморки, в которой виднелась кофемашина и бумажные пакеты из ближайшей булочной. — Садитесь вон там, наливайте себе кофе, а я скоро приду. Дамы послали Конрауду сердитый взгляд, а он попытался приятельски улыбнуться им. Он не мог понять, вызвано ли их настроение тем, что его визит затянет их пребывание здесь на несколько минут, или тем, что его разговор с Элисой будет проходить с глазу на глаз, и они не узнают подробностей. Он готов был поклясться, что верно последнее. Дамы, судя по всему, никуда не спешили, а так и так запланировали провести большую часть дня в парикмахерской. Конрауд селся в коморке. Она была мала, но там помещались две табуретки и стол. На нём стоял кофейник со свежезаваренным кофе. На стене висел календарь с накачанными мужчинами-моделями. Дверь была открыта, и Конрауд услышал, как Элиса разговаривает с молодой женщиной, судя по всему, своей коллегой. Она объяснила ей ситуацию и сказала, что собралась на перерыв. Затем она вошла в коморку к Конрауду и закрыла за собой дверь. «У вас всегда столько посетителей», — спросил Конрауд, только для того, чтобы не молчать. «Да, эти душечки, они такие лояльны. Они сюда любят заходить, иногда просто за тем, чтобы поболтать. Ужасные трещотки. Хельга мне говорила, что вы хотите разузнать про того человека, о котором я ей рассказывала. Это что ли какой-нибудь преступник?» «Да вот не знаю». «Ответил конраут «Я пытаюсь понять, что произошло в тот вечер в спортбаре, куда вы с подругами заглянули и где, как рассказала Хельга, вы услышали слова этого человека. Мне стало любопытно». «А это так важно?» — спросила Элиса. «Сколько лет-то прошло?» «Я хотел бы разыскать его, если смогу». «А он что-то натворил?» «Не знаю». Я над этим работаю для женщины, которая... — Она родственница того сбитого мужика, — перебила Элиса. — Этого Вилли, про которого говорила Хельга? — Она его сестра, — ответил Конрауд и подумал про себя, что если уж Хельга принялась распространять свою теорию заговора, то ее уже не остановить. — И вы считаете, что тот, кого я видела, его избил? — Учитывая, что вы от него услышали, вы так и не догадались связать это с гибелью Вилли. — Нет, мне и в голову не пришло. Ни на секунду. Я и не помню толком-то, что с ним случилось. — Его сбили насмерть на улице Линдергата. — О, да, это я знаю. Какую-то такую аварию я припомнила, когда Хельга мне рассказывала, но в то время я не связывала одно с другим. «Я хорошо помню тот вечер и парня, знакомого Хельги, который приставал и наблевал себе в стакан». «Вы услышали два слова?» Тут дверь коморки открылась, и вошла молодая женщина, коллега Элисы. Она спросила, каким составом та в прошлый раз окрашивала волосы дисы Элиса быстро ответила. «Другая женщина, вероятно, та самая Дисса». уселась на кресло у зеркала и ласково улыбнулась отражению Конрауда. Ему показалось, что она ему подмигивает. «Надо бы тебе тоже подойти», — сказала молодая женщина с серьезным взглядом, смотря на Элису. «Я тут одна не успеваю». «Да, сейчас», — ответила Элиса. Дверь закрылась. «Вы услышали два слова», — повторил Конрауд. «Убить его». произнесла Элиса и забеспокоилась, словно ей стало нельзя дольше разговаривать с Конраудом. «Я услышала от него эти два слова, когда проходила мимо. Убить его». «А как вы думаете, в какой связи он их сказал?» «По-моему, он это посчитал глупостью какой-то». «Тот, кого вы видели?» «Да, тот, кто по телефону разговаривал. Он вообще прямо шипел, как будто с кем-то ссорился». «А как вы думаете, как звучала вся фраза целиком?» «Ну, не знаю. Может, не могу же я взять и убить его? Или не можем же мы убить его? По-моему, он был против этого». «А может, все было как раз наоборот? Я могу взять и убить его? Или мы ведь можем и убить его?» «Вполне». Но всё равно, он был возмущён или рассержен, он как будто ссорился с кем-то по поводу того, что ему делать. И этими словами заканчивалась его фраза? Да. А когда он это сказал, он посмотрел на вас? Нет. Вообще-то я уже прошла мимо него, когда он это прошипел, и я оглянулась. А он стоял ко мне спиной, и глаз не поднимал. Тогда я пошла прочь. Я даже не знаю, заметил ли он меня. Погода была плохая, а он повернулся к стене дома. Так что лица я не видела, и если я увижу его снова, то не узнаю.